— Ты молочина, успокоил меня он. Просто смотреть было довольно жутко. Я растерянно взглянула на него. — Ну, ты же боролась со львом. Я за тебя боялся. — Глупости. — Знаю, от старых привычек трудно избавиться. Зато мне по душе твое платье. Если б я могла покраснеть... Непременно бы покраснела. Вместо этого я сменила тему, почему я до сих пор хочу пить. — Потому что ты молода. Я вздохнула. И вряд ли поблизости есть еще горные львы. Зато полно оленей. Я наморщила нос, они невкусно пахнут, потому что травоядные. У хищников запах больше похож на человеческий. Ни капельки не похож, возразила я, стараясь не вспоминать запретный аромат. «Можем вернуться», — сказал Эдвард, и в его глазах сверкнул хитрый огонек. «Если те люди мужчины, они с удовольствием погибнут от твоих рук». Он вновь окинул взглядом мое порванное платье. Вернее, они решат, что уже умерли и попали в рай. Я фыркнула. Лучше съедим парочку вонючих травоядных. По дороге домой мы нашли большое стадо чернохвостых оленей. Эдвард охотился вместе со мной, поскольку я уже поняла тактику. Я завалила большого самца. Грязи получилось столько же, сколько и со львом. Пока я возилась с одним оленем, Эдвард выпил двоих и даже прическу не испортил. На рубашке ни пятнышка крови. Мы бросились за напуганным и разбежавшимся стадом. На этот раз я не пила, а наблюдала за мужем, старалась понять, как ему удается убивать так аккуратно. Сколько раз я мечтала о том, чтобы Эдвард взял меня на охоту. Но каждый раз, оставаясь дома, я чувствовала тайное облегчение. Зрелище наверняка ужасное, чудовищное. Я боялась, что, увидев Эдварда на охоте, начну относиться к нему как к вампиру. Конечно, теперь я смотрела на все с другой точки зрения, поскольку сама стала вампиром, хотя, подозреваю, даже человеком, я бы сочла это зрелище красивым. Наблюдать за охотящимся Эдвардом оказалось невероятно волнующе. Его прыжок был похож на смертельный бросок змеи. Руки такие сильные, уверенные, проворные, полные губы, обнажающие белые зубы, такие пленительные. Эдвард был великолепен. Я ощутила внезапную вспышку гордости и желания. «Он мой! Отныне ничто нас не разлучит! Я теперь слишком могучий! Никакая сила не оторвет меня от Эдварда!» Он управился очень быстро и с любопытством посмотрел на мое злорадное лицо. «Больше не хочешь пить?» «Я пожал плечами, ты меня отвлек!» «Ты охотишься гораздо лучше, чем я!» «Века практики!» Эдвард улыбнулся. Его глаза были обезоруживающе прекрасного цвета, медово-золотистого. Вообще-то один, поправила его я. Он рассмеялся. Ну что хватит на сегодня? Или еще поохотимся? Вроде хватит. Кажется, я выпила даже чересчур много. Вряд ли в меня еще что-нибудь влезло бы, но жжение в горле лишь слегка ослабло. Меня предупреждали: жажда — неотъемлемая часть этой жизни. Оно того стоило. Я чувствовала себя собранной и уверенной. Может, ощущение было мнимым, но я искренне радовалась тому, что никого не убила. Раз я сумела не напасть на чужих людей, неужели я не смогу удержаться рядом с оборотнем и малышкой-полукровкой, в которых души не чаю? «Хочу видеть Ренесме», — сказала я. Теперь, когда жажда немного утихла, а о том, чтобы ее утолить, не было и речи, вернулись мои прежние тревоги. Я хотела убедиться, что незнакомка, моя дочь — то же самое создание, которое я любила три дня назад. Мне все еще казалось странным и неправильным, что внутри меня никого нет. Я внезапно почувствовала себя опустошенной. Эдвард протянул мне руку. Она была теплее, чем обычно, его щеки чуть-чуть порозовели, а круги под глазами почти исчезли. Я не удержалась и погладила его по щеке, а потом еще раз. Глядя в сияющие золотые глаза Эдварда, я практически забыла, что жду ответа. Это было не легче, чем устоять перед запахом человеческой крови, однако я зарубила себе на носу, что с Эдвардом надо быть поаккуратнее. Встав на цыпочки, я обняла его за шею очень нежно. Он был не так нежен, когда обхватил меня за талию, прижал к себе и впился в меня губами, теперь они были мягкие». Мои губы больше не принимали форму его, а держали собственную. Как и прежде, прикосновения его губ и рук словно бы проходили сквозь мою гладкую и твердую кожу и новенькие кости прямо внутрь, к сердцу. Я не представляла, что могу любить Эдварда даже сильнее, чем раньше. Мой прежний рассудок не выдержал бы такой любви. Мое прежнее сердце ее бы не вынесло».